дают еврейское слово «азот» — философский камень, начало и завершение любого процесса. На сложном листе Эстебан увидел план церкви Девы Марии де Ла Сангре, реставрацией которой занималась Нури. На привычном чертеже основания в форме латинского креста фломастером были начерчены Три пересекающиеся линии. Концы линий были отмечены латинскими, греческими и еврейскими буквами. Красная линия, протянувшаяся с севера на юг, обозначалась буквой А и З. Зеленая с востока на запад буквами Альфа и Омега. Третья линия синяя шла с северо-запада на юго-восток. Ей соответствовали буква А и еще одна, похожая на стул, которую Эстебан не знал. Свидание назначено, и он понял, куда ему следует направляться, чтобы замкнуть круг и перешагнуть порог заветной двери. Эстебан швырнул книгу на пол и осторожно приблизился к телефону. Он сразу заметил, что кто-то вытащил из автоответчика магнитофонную кассету. Кроме того, было видно, что этот кто-то с силой лупил по кнопкам, торопясь прослушать сообщение автоответчика, прежде чем забрать кассету с собой. Эстебан нажал три цифры номера полиции и стал ждать ответа. Страх и тревога отступили перед внутренней уверенностью что все должно вот-вот завершиться, что осталось выполнить последние формальности. И ему даже показалось, что он уже живет в завтрашнем дне, то есть переместился в опилок этой авантюрной истории. Тут он услышал в трубке сонный голос и попросил позвать инспектора Гарвиса. Инспектора Гальвеса в участке нет, он заступит на дежурство в 9 утра. Эстебан продиктовал в трубку адрес и сказал, что инспектор должен явиться сюда как можно скорее. Потом Эстебан повесил трубку, не дослушав протесты невидимого собеседника, который хотел узнать, кто передал сообщение. Эстебан быстро пошел по лестнице, сигарета вяло висела у него на губе. Не было смысла подниматься в квартиру Алисии, пустая трата времени. Теперь так совершенно ясно, где она находится, где ждет его под барабанную дробь, которая завершает симфонию. Небо над улицей католических королей напоминало огромный правильный горн, куда лился желтый утренний свет, хотя ему все никак не удавалось сгуститься. Эстебан остановил такси и сел на заднее сиденье. Ему больше ни о чем не хотелось думать. Ведь скоро состоится встреча с персоной, которая ответит на все вопросы. И ясное дело, этой частью программы не ограничится. Он ехал на встречу гибели, послушно лез в капкан. И капкан должен непременно, как он знал, уничтожить его. Он вышел из машины рядом с массивной церковной дверью. В двери светилась щель. Еще он заключил, что его ждут. На фасаде все еще горела лампа. Рассветный ветер раскачивал ее туда-сюда, и по двери пробегали какие-то каракули и тени. Входя в калитку маленького садика, Эстебан подумал, что ему не помешало бы оружие но подумал он как-то равнодушно и апатично. Он готов был принять худшее, лишь бы все, наконец, разъяснилось и разрешилось. Он медленно толкнул дверь и, опустив глаза в пол, вошел в церковь. И тут же почувствовал страшную сырость, которая завладела всем помещением до самых нервюр, вернее, сырость